Госпожа Пермонедор встала и обняла брата. — Том! — воскликнула она. — Успокойся, приди в себя. Разве это так уж страшно? Ты себя доведешь до болезни. Ведь не обязательно же этому Тибуртиусу. Бог знает, как долго жить. А после его смерти наследство Клары вернется к нам. Кроме того, можно все изменить, если ты так настаиваешь. — Ведь еще не поздно, мама! — Консульша в ответ только всклипнула. «Нет, ах, нет!» — сказал сенатор, стараясь успокоиться, и безнадежно макнул рукой. «Будь по-вашему! Неужели вы думаете, что я начну бегать по судам и заведу тяжбу с собственной матерью, чтобы к домашнему скандалу прибавить еще и общественный?» «Будь что будет!» — заключил он и устало пошел к двери, но на пороге остановился. «Не воображайте только, что наши дела так уж хороши», — негромко сказал он. Тони потеряла 80 тысяч марок. Христиан, кроме своей части 50 тысяч, истратил уже около 30 из наследства. И еще истратит, потому что он сейчас без места, и ему надо лечиться в Эйнхаузене. А теперь не только преданное Клары пошло прахом, но ее наследственные доли Бог весть на сколько времени изъято из капитала. А дела плохи, ужас как плохи, с того самого времени, как я истратил больше ста тысяч на свой дом. Да и чего можно ждать хорошего в семье, где происходят такие сцены? Поверьте мне, будь сейчас жив отец, он бы молитвенно сложил руки и вверил нас милосердию Божьему. Глава 8. Война, бранные клики, постои, суета. Прусские офицеры рассказывают по навощенному паркету парадных комнат в новом доме сенатора Буденброка и целуют руки хозяйки. Христиан, вернувшийся из Эйнхаузена, водит их в местный клуб. А в доме на Менгштрассе Мамзель Зеверин, Рикхен Зеверин, новая домоправительница консульши, перетаскивает вместе с горничными целые груды матрасов в портал, старинный садовый домик, где битком набито солдатами. Повсюду сутолока, беспорядок, тревога. Воинские части выходят из городских ворот, другие вступают им на смену, наводняют город, едят, спят, оглушают горожан барабанным боем, трубными звуками, командными выкриками и снова уходят. В город въезжают принцы королевской крови, Маршируют войска, потом опять тишина, ожидание. В поздней осени в начале зимы войска, возвратившись с победой, опять размещаются по квартирам. И, наконец, подлекующие крики облегченно вздохнувших горожан уходят во свояси. «Мир!» Кратковременный, чреватый событиями «Мир 1865 года». В промежутке между двумя войнами маленький Оган, ничего не ведущий, безмятежный, в широком платьице с рассыпанными по плечам шелковистыми локонами, играет в саду у фонтана или на балконе, который устроили для него, огородив балюстрадой часть площадки второго этажа. Играет в игры под стать своим четырем с половиной годам. Игры, глубокомыслие и прелесть которых – уже не в состоянии понять ни один взрослый, и для которых не требуется ничего, кроме нескольких камешков или деревянной дощечки с насаженным на нее цветком львиного зева, изображающим шлем. Здесь нужна чистая, пылкая, непорочная, не знающая тревог и страха фантазия этих счастливых лет, когда еще ни сознание долга, ни сознание вины не посмели коснуться нас своей суровой рукой, когда мы вправе смотреть, слушать, смеяться, дивиться и мечтать, без того, чтобы окружающий мир требовал от нас взамен служения ему, и когда те, кого мы безотчетно любим, еще не требуют от нас доказательств, что мы со временем будем добросовестно служить миру сему. Ах, еще недолго, и все эти обязанности, тяжко обрушившись на нас, начнут чинить над нами насилие, поучать нас житейской мудрости, ломать, корежить и портить нас. Покуда Гано играл, свершились большие события. Вспыхнула война, победа заколебалась на чаше весов и определилась. Родной город Гано Буденброка, разумно примкнувший к Пруссии, стал с удовлетворением взирать на богатый Франкфурт, заплативший своей независимостью за веру в Австрию. Но в связи с крахом одной франкфуртской оптовой фирмы торговый дом иоган Буденброк за один день потерял немалую сумму – 20 тысяч талеров. Часть 8 Глава 1 Когда Гуго Вейншенк, С недавнего времени, назначенный одним из директоров городского общества страхования от огня, мужчина с черными усиками и несколько отвисшей нижней губой в сюртуке, застегнутом на все пуговицы, переходил тяжелым и важным шагом из одного конторского помещения в другое, оттопырив локти и сжав руки в мощные кулаки, он производил впечатление человека бесспорно энергичного и преуспевающего. Эрике Грюндрих уже исполнилось 20 лет. Рослая, цветущая девушка с ярким румянцем на щеках. Она была красива красотой молодости. Если Эрика случайно спускалась с лестницы или стояла на верхней площадке, когда господин Вейншенк выходил из конторы, а случайность это повторялась довольно часто, он приподнимал цилиндр над своей короткой черной шевелюрой, уже начинавшей сидеть на висках, и приветствовал молодую девушку изумленным, восторженным взглядом своих нагловатых глаз. Она же немедленно убегала, садилась где-нибудь на подоконник и с добрый час плакала от растерянности и смущения. Эрика выросла под строгой опекой Зеземи Вейкброд и мало что смыслила в жизни. Она плакала над цилиндром господина Вейншенка, над его манерой при встрече с ней высоко поднимать и тотчас же опускать брови, над его величавой осанкой и сжатыми кулаками. Госпожа Перманедер отличалась куда большей дальновидностью. Будущая дочерь уже годами тревожила ее, ибо по сравнению с другими девицами на выданье Эрика находилась в невыгодном положении. Госпожа Перманедер не только не ездила в свет, но пребывала с ним в неукротимой вражде. Мысль, что в высших кругах ею пренебрегают из-за ее двукратного развода, превратилась у нее в своего рода навязчивую идею. Она усматривала презрение и неприязнь там, где, по всей вероятности, не было ничего, кроме безразличия. Трудно, например, предположить, чтобы консул Герман Хагенштрэм, этот свободомыслящий неизменно лояльный человек, которого богатство к тому же сделало добродушным и благожелательным, не поклонился бы ей при встрече, если бы его не останавливал ее высокомерный взгляд, если бы она так, очевидно, не презирала этого пожирателя гусиных печенок, ненавистного ей словно чума, как она выражалась. Так и вышло, что Эрика тоже осталась чуждой светской жизни, протекавшей в доме у ее дяди-сенатора. Не ездила на балы и почти не имела случаев приобретать знакомства. Тем не менее госпожа Антония, после того, как она, по собственному утверждению, свое отжила, больше всего мечтала, чтобы для дочери сбылись надежды, столь жестоко обманувшая мать. Мечтала счастливо и выгодно пристроить ее так, чтобы замужество мужество Эрике сделала честь семье и заставила бы всех позабыть злую участь матери. Но прежде всего Тони жаждала доказать старшему брату, в последнее время столь безнадежно смотревшему на жизнь, что счастье не вовсе ушло из их семьи, что не все уже кончено. Ее второе преданное 17 тысяч таллеров с такой бескорыстной готовностью, возвращенной господином Перманедером, было отложено для Эрики, и едва только зоркая и многоопытная госпожа Антония заметила чуть ловимую связь, установившуюся между ее дочерью и директором Вейншенком, как уже начала донимать Господа Богом мольбами, чтобы господин Вейншенк нанес им визит. Он это сделал, поднялся во второй этаж где его приняли три дамы, бабушка, дочь и внучка. Поговорил с ними минут десять и обещал опять как-нибудь зайти после обеда на чашку кофе. Обещание свое господин Вейншенк сдержал, и знакомство завязалось. Директор был родом из Силезии, где и сейчас еще жил его старик-отец, но семья, видимо, для него значила немного. Господин Вейншенк был, что называется, человеком, преуспевшим без посторонней помощи. Отсюда его манера держаться, с чувством собственного достоинства, иногда даже несколько чрезмерным, но при том не совсем уверенная, немного недоверчивая, без светского лоска, и особенно в разговоре очень уж простодушная. К тому же его сюртук, неважно сшитый местами, лоснился, А манжеты с большими агатовыми запонками всегда выглядели не совсем свежими. На третьем пальце левой руки у него был черный, наполовину сошедший ноготь, следствие какого-то несчастного случая. Внешние данные, казалось бы, не слишком привлекательны. Но, тем не менее, господин Вэйншенг был человек, заслуживающий всяческого уважения, усердный, энергичный, с 12 тысячами годового дохода, а в глазах Эрики Грюнли еще и красивый мужчина. Госпожа Перманедер живо обозрела и оценила положение. С консульшей и она переговорила откровенно. Совершенно очевидно, что интересы обеих сторон сходятся и удачно дополняют друг друга. Директор Веншенг, так же, как и Эрика, не имеет никаких связей в обществе. Нет, они прямо-таки созданы друг для друга. Самим Господом Богом друг другу предназначены. Если начинающий лысеть директор, которому уже под сорок, хочет зажить собственным домом, что, конечно, вполне подобает ему в его возрасте и при его имущественных обстоятельствах, то союз с Эрикой Грюнлих, сделав его членом одной из первых семей города, несомненно, будет способствовать его карьере и значительно упрочит его положение. Что же касается благополучия Эрики, то тут у госпожи Перманедор, по крайней мере, есть уверенность, что дочь не повторит ее судьбы. Господина Перманедора Гуго Вейншенк ничем не напоминает, от Бендикса Грюнлиха отличается хотя бы уже своим положением солидного служащего с твердым окладом и с видами на будущее. Короче говоря, наличие доброй воли с обеих сторон и сильно участившиеся визиты господина Вейншенка привели к тому, что в январе 1867 года он взял на себя смелость без обеняков и как подобает мужчине, немногословно просить руки Эрике Грюндль.